Глава 39. После очередной удачно проведённой пары настроение было на высоте. Хотелось поделиться им с кем-то, вернее, с кем, с моими же подопечными. А ещё не терпелось узнать, как они справились с уже заочно почти ненавистной им физподготовкой. Наши пары должны, по идее, заканчиваться в одно и то же время. Но прибавить ещё время на дорогу от нас до полигона — Хотя тут и идти нечего, минут пять-десять от силы. Но вот уже все боевики покинули башню, даже те, кто успел вернуться с забытым конспектом или какой мелочевкой. А моих красавец все не было, что порождало смутное беспокойство. С одной стороны, боевые заклинания там использоваться не должны. Все происходит под присмотром преподавателя, который и выдает задания, объясняет и показывает какие-то особые приемы. А с другой... Мало ли что могло случиться. Один только Райка, пусть и сидящий сегодня в сторонке, на скамейке запасных и клятвенно пообещавший не маячить и вообще лишний раз не шевелиться, одним своим присутствием может притянуть массу непредвиденных случайностей. Я уже была готова бежать на полигон разбираться, куда дели моих девчонок, как услышала с улицы их негромкие голоса. А вскоре входная дверь отворилась, пропуская пропыленных, измученных, объятых тоской девчонок и маячившего на заднем плане растерянного Райка. «Так... И какая же зараза успела их ввести в состояние полного уныния?» «Почаевничаем?» — предложила между тем, как ни в чём не бывало, зная, что сейчас у них окно перед следующей парой. «Слава всему святому по теории защитных плетений. Там даже магию не используют, сплошные расчёты, Так что можно не переживать, что Академию снесёт обратным вектором Райка, решившего попрактиковаться с очередным новым заклинанием. Девчонки не стали отказываться, вяло пробубнив, что сначала у них по плану душ. Больше настораживало, что при этом они как-то даже избегали смотреть мне в глаза. «Райка, тебе душ не нужен?» — уточнила я, оценив его вполне свежий и опрятный вид. Парень вздрогнул от неожиданности, отвлекаясь от каких-то своих глубоких раздумий, и мотнул головой. «Вот и хорошо. Пойдём вместе с тобой подготовим всё для чаепития, пока девочки приводят себя в порядок». Парень не стал возражать, послушно отправившись вслед за мной на кухню. Я ещё раз пробежалась по нему взглядом, убеждаясь, что расстроен он не на шутку, явно отражая общее настроение моей группы. Несколько минут понаблюдала за его удручённым выражением лица, отмечая непривычную молчаливость и задумчивость. Как-то уже привыкла воспринимать его таким себе живчиком, кладезем хорошего настроения и непоколебимого оптимизма. «И что за упадническое настроение?» Забросила я пробный камешек, подманивая миленькие чашечки в голубенький цветочек из кухонного шкафчика — пока парень наливал воду в два чайника, чтобы всем хватило чая, и ставил на конфорку магической плиты. Там уже пофыркивала кастрюлька с горячим шоколадом, но и чай лишним не будет. «С чего вы взяли рис Айдельвир?» Ненатурально удивился он, пуская для работы плиты импульс большей силы, чем нужно, отчего магическое пламя взметнулось вверх и едва не опалило ему брови. Райка чудом успел отпрыгнуть, лишь чуть плеснув холодной водой себе на брюки. «Всё настолько плохо?» Парень чуть застенчиво пожал плечами, видимо, не желая отвечать сразу за всех в отсутствие девчонок. Но это и не потребовалось. «Всё просто катастрофически ужасно!» выдала хмуро Фиона, заходя на кухню. Её влажные волосы на концах свелись в колечки, С них всё ещё капало. Свою блузку она также застёгивала на ходу резкими порывистыми движениями. Но, видимо, очень уж хотела как можно скорее поделиться последними новостями, наскоро ополоснувшись и не тратя время на приведение себя в порядок. И что-то мне подсказывало, эти новости мне очень не понравятся. Рассказывайте. Я мановением руки отправила вереницу блюдечек с печеньем и чашек с горячим шоколадом в сторону стола, а сама подхватила большую тарелку с яблочным пирогом. «Давайте садитесь, будем вкусно есть и думать, как сделать из этого хуже некуда что-нибудь полезное в хозяйстве. Кстати, костюмы ваши оценили?» «Угу», — буркнула Лиана, появляясь в дверях мрачная, мокрая и в халате. «Парни глазели». Девки их хихикали всю дорогу, как я поняла, не зря. Предвкушали, как мы такие красивые, будем в этих новых костюмчиках глину на полигоне шлифовать. Как назло до нас водники резвились, развели там болото. «Я свой вообще провала!» — проворчала Малика, невольно шмыгнув носом и поправляя на голове тюрбан из полотенца. Но, поймав мой обеспокоенный взгляд, махнула рукой. Да уже заштопала заклинанием там же. По шву разошлось аккурат, но всё равно обидно. Итак, я дождалась, пока вся группа соберётся за круглым столом и поправит настроение первой печенькой. Делитесь. Я хочу подробностей. Мне вообще сказали встать у стеночки из-за и не колдовать под страхом исключения, — хмыкнул Райка. Он, похоже, не особо огорчился. Видимо, привык к такому обращению. «Интересно, кто успел сообщить преподавателю о милых особенностях нашего дарования?» «Неужто ректор нашептал?» «Ага», — подхватила его мысль Фиона. «Это ровно после того, как тебе велели поставить простейший первый щит, который даже ботовикам под силу. А ты опять вектор не в ту сторону закрутил, и воздушный кулак преподавателя в результате пять минут метался по полигону, чуть не вколотив в грязь вообще все, что рискнуло в этот момент пошевелиться». включая магистра Орно». «А, ясно». Вопрос снимается с повестки дня. Всё и так стало понятно на суровой практике. «И студентов хоть никто не пострадал», — уточнила я со вздохом и едва сдержалась, чтобы страдальчески не поморщиться, оценив неуверенное пожатие плечами от девчонок. Сами красавицы, зная наверняка, чего ожидать от своего одногруппника, небось успели попадать хоть в то же болото, оставленное водниками. Пусть и красивыми костюмами в грязь, жизнь дороже. Такими темпами скоро вся Академия будет передвигаться ползком и по стеночкам из того же Адриния. И орать на Райкова «Ой, простите, я сейчас всё исправлю!» что-то вроде «Аларм! Спасайся, кто может!» «Как он у вас предыдущие места учёбы не разнёс?» Вышло даже с любопытством, а не с осуждением. «А там боевиков не было», — хихикнула Айрин, припадая к своему шоколаду. Никто с такой силой в его заворот мозгов не лупил. Вот и ответка была в разы слабее. «Ладно, будем ещё думать на этот счёт». «Расстроенные такие, почему? Всего лишь из-за испачканных костюмов и какого-то неполучившегося приёма? «Да почему, почему? Храбриться-то мы и дальше можем», — хмыкнула Лиана, как лидер группы, беря слово. «Только нам наглядно показали, что место бытовика — на кухне. Меня в жизни еще так не трепали, не валяли и не швыряли, как пушинку, даже не прилагая особенных усилий». «Ага». А магистр Арно при этом повторял все, мол, мирному населению не место на поле боя. «Свои силы и умения стоит применять по назначению. А ему, что ли, определять, каково наше назначение? В свободной империи живем», — выпалила Айрин, воинственно выпитив узкий подбородок. «И лучше ректору прекратить этот цирк сейчас, пока никого из нас не покалечили. Развлеклись и хватит», — наябедничала Малика. «Положено боевикам сдавать минимум бытовой магии. Пусть учатся, голова не лопнет от лишних знаний. А нам на боевке делать нечего». «А вы сами что думаете?» — спросила я, внимательно вглядываясь в лица. «Это ведь выход. И даже вроде мы победим, если они к нам будут ходить, а мы только своими делами займёмся. м, -м? — вдруг стукнула по столу ладошкой Фиона. «Я не согласна». «То есть просто сдадимся?» — поддержал её хор голосов. «Раз попробовали и всё...» Только подтвердим, что мы мыши. А вы сами говорили, Рис Айдельвир, в нашу первую встречу, что не гырха лысого мы не мыши». «Ну, положим, гырха лысого и прочую нечисть я не поминала. Но, допустим», — улыбнулась я, даже не пряча того, что вполне довольна их ответом. «Молодцы, девчонки, правильно. Мы еще заставим их нас уважать».